27. Сейчас. Кому Амброзия Веллингтон? Эй, Веллингтон, собака, Везлен, От кого совет выпускников Уэслиана? Ри Юниан, классов 2007, собака, джемейл, Тема встречи выпускников 2007 года. Дорогая Амброзия Веллингтон. Приглашаем вас на церемонию посадки дерева в память о Флоре Баннинг, которую так рано забрала смерть. Те, кто знал Флору, помнят, скольким людям она помогла за то короткое время, что училась в уэс Будем рады видеть вас сегодня после обеда за Баттерфилд-Си, где соберутся все друзья Флоры, чтобы помянуть добрым словом девушку, которая живет в наших сердцах. Искренне ваш совет выпускников. Спина у меня липкая от пота. И сарафан, в который я только что переоделась, пристает к бедрам. Тест показывает две полоски. Они проявились почти мгновенно, словно два средних пальца. Чтоб тебе. Пила пила свои таблетки, но карма все-таки настигла. К моему большому сожалению, я знаю, что ложноположительных результатов не бывает. Это я в свое время усвоила на примере Билли. Им с Райном хватило одного раза без презерватива. У Тони все вышло иначе. Ей не так-то просто оказалось забеременеть. Они со скотом шесть месяцев маниакально отслеживали овуляцию. Я полагала, что если бы и захотела детей, то повторила бы путь сестры, но вот он, тот самый один процент невезения. Не знаю, как к этому относиться, но точно знаю, что никакой ребенок мне не нужен. Я не смогу смотреть, как растет живот, как наливается и покрывается венозной сеточкой грудь, как раздуваются и перестают влезать в обувь ноги и при этом чувствовать себя счастливой. Мне хочется написать, Билли, ты была права. Но она мигом возбудится, что наконец-то я тоже вступаю в клуб. Тут же начнет впаривать мне свою одежду для беременных: эластичные платья с катушками на локтях и легинсы, которые натягивались до самой груди, так что их постоянно приходилось одергивать. Нет, я не могу сказать об этом Билли. Но Адриану сказать придется. Он разрыдается, упадет на колени и бросится нацеловывать мой живот. Нет, пока я даже думать об этом не могу пока не выясню, кто стоит за записками и что им от меня нужно. Я смываю треклятую мочу, выкидываю тест и направляюсь к раковине, чтобы помыть руки. И только тогда поднимаю глаза и вижу надпись на зеркале. Аккуратные буквы, выведенные густой алой помадой. Останься, это твой долг перед ней. Руки у меня висят как плети, свеженакативший страх приковывает к месту. Находясь в кабинке, я вроде бы не слышала, чтобы кто-нибудь заходил. Но сколько я там просидела, пялясь на тест, и молясь, чтобы он как-нибудь взял и изменился. Или послание на зеркале дожидалось меня все это время. Надо сказать Адриану, что мы уезжаем. Придется объясняться, что делать. Всего я ему, конечно, не открою, но скажу достаточно, чтобы он сел в машину, и Уэслиан навсегда остался в зеркале заднего вида. Я бегу по коридору в нашу комнату, на ходу придумывая, что скажу. Мне нужно кое-что рассказать тебе о Флоре Баннинг. Много рассказать. Я перед ней очень виновата. Понятия не имею, как я облеку это в удобоваримую форму. Но когда я распахиваю дверь, меня встречает дружный хохот. Адриан и Салли. Они сидят на нашей кровати, склонившись над чем-то. Волосы у Адриана мокрые. После забега он принял душ. «Что это вы делаете?» Я начинаю теребить подол сарафана. Салли, покрутив головой, подмигивает мне. «Я показываю Адриану наши старые фотки». Тут и Адриан оборачивается. «Ну и горячая же ты была штучка. Вряд ли бы я тогда решился к тебе подкатить. Пускал бы слюнки издалека». В руках у Салли альбомчик вроде того, что Тони сделала для моих родителей, когда родилась Лейла. Я, нависая над Адрианом, пытаясь оценить ущерб. «Вы прям как сестры, говорит Адриан. На снимке мы с Салли, две диснеевские принцессы, больше ног, чем платья. Флоры в кадре нет. Она фотографировала. «Девочки, улыбаемся», — велела она. А я терпеть не могла морщинки, которые появлялись в уголках глаз, стоило мне улыбнуться. Я охватаю альбом и листаю его. На большей части фотографий Флора присутствует. Спящая красавица в розовом, на лице напускная веселость. Какая же она была грустная в тот вечер. Не стоило ей с нами идти. Хорошенькая она была, мягко говорит Адриан. Откуда ты взяла эти фотки? Я резко захлопываю альбом. Позаимствовала, говорит Салли. Собираюсь вернуть, и все никак. Вот думала захватить их на вечер памяти. Лорен говорила, что можно приносить фотографии и всякую прочую памятную ерунду. Я таращу глаза. «Но как же? Это же...» Я не могу закончить фразу при Адриане. Это мерзость, это извращение. Но это Салли. Салли встряхивает головой. Вот как знает, что мне позарез нужно поговорить с Адрианом и пытается не дать мне такой возможности. Ее губы изгибаются в улыбке. Какие они у нее красные. А что, она вполне могла оставить послание на зеркале. И снимки эти у нее есть. Может, и телефон она мне подсунула? Она знала, какой рингтон стоял у Флоры на номер Кевина. Всегда крутила пальцем у виска, когда его слышала. «Джастин предлагал сходить выпить, но я ему сказала, что мы собираемся на вечер памяти», — сообщает Адриан. «Мы ведь идем так? Вроде как неловко не пойти». Элла сказала на забеге, мол, встретимся там. «Что еще тебе Элла сказала на забеге?» «Единственное место, куда мне хочется, — это Астория». С реющими в дымке небоскребами, с греческим рестораном, где можно взять еду на вынос, с говенным музончиком в счастливый час, и нашей квартиркой, где нам вечно не хватает места. Но кто-то упорно не дает мне туда вырваться. Вообще-то уже пора выходить, а то опоздаем. Салли поднимается. Глаза Адриана чуть дольше, чем надо бы, задерживаются на ее формах. Натягивает джинсовую куртку и останавливается на пороге. Вы идете, ребят? Она распахивает дверь, и мы видим на пороге Эллу. Та изумленно вскидывает брови. В руке у нее карточка, толстый кусок кремового картона. Точно так же выглядят наши записки. Ой, всем привет, говорит она. А я думала, вас нет никого? Хотела оставить приглашение на аперитив, который устраиваю у себя в комнате сегодня перед ужином. Повспоминаем бац-си, выпьем за флору. Я вскакиваю. И выхватываю карточку у нее из рук. Ни завитушек, ни теснения, обычная записка черной ручкой, словно походе, черкнутая на паре. Я передаю карточку Салли. Вот спасибо, говорит Адриан, застегивая куртку. Я только за. Элла улыбается. Она настоящая красотка, живое доказательство того, что не у всех рассвет приходится на студенческие годы. А может она и тогда была красотка? а я этого просто не замечала, потому что видела перед собой одну цель — как бы отмежеваться от нее и нашего общего провинциального бэкграунда. Теперь я сама не могу взять в толк, с чего так на нее взъелась. «А ты разве не должна сейчас сажать дерево или что-то в этом роде?» — осведомляется Салли. Лицо у Эллы остается невозмутимым, лишь глаза чуть сужаются. Я просто хотела раздать приглашение до того, как все определятся с планами на вечер. Конечно, я поздновато спохватилась, просто вдруг подумала, когда еще мы все сможем собраться в одной комнате. Никогда хочется гаркнуть мне. Никогда такого больше не будет. Не думала, что кто-то до сих пор делает настоящие бумажные приглашения. Говорю я вместо этого. В моем голосе проскальзывает издевка. Я веду себя, как будто мне опять 18. Но виновата в этом не место, а люди. Вот эти самые люди. На лице у Эллы по-прежнему играет улыбка. Флора вешала листочки нам на двери, когда звала на киноночи, помнишь? Я делаю это в память о ней. Я делаю это в память о ней. Киноночи. Круто. Похоже, вы тут хорошо время проводили. Радуется Адриан. «Ну, не то чтобы это была сплошная развлекуха. Амброзия не даст соврать», — отвечает Элла. «Сплошной развлекухи, конечно, не было», — Салли сует карточку в карман куртки. «Но иногда поразвлечься удавалось». Она вылетает в коридор, и мы с Адрианом следуем за ней. Бросив взгляд через плечо, я успеваю заметить, что у Эллы на губах тоже красная помада. «Особенно если никакими развлечениями не гнушаться», — говорю я, повысив голос. Салли оборачивается. Она, похожа зла не на шутку. «Что уж там, все мы этим грешили!» «Вы о чем, девушки?» — удивляется Адриан. «Это настоящая дуэль. Никакого оружия, только слова. На лице у Салли что-то среднее между вызовом и злобой. Я смотрю на нее, и желание грызса пропадает. Салли всегда казалась мне такой сложной, код, который невозможно взломать — Но теперь я понимаю, что заблуждалась. Метода у нее была как раз таки весьма примитивная. Она показывала людям то, чего они желали, и смотрела, как они бьются, пытаясь ухватить игрушку, которую она сама легко могла достать. Наконец, достигнув заветной цели, мы чувствовали себя победителями. И тут Сали наглядно показывала, что никакой ценности наша добыча не представляет. В этот миг мне ее жаль. Когда чего-то желаешь, допускаешь, что можешь желаемого и не получить. Но не желать ничего еще хуже. «Я что-то не то сказал?» — спрашивает Адриан. «Если что, прошу прощения». Адриан, очевидно, боится, что наша перепалка перерастет в ссору. Он терпеть не может публичных сцен. Но лицо Салли смягчается. Она даже выдавливает улыбку. «Нет-нет, что ты! Все сказали очень даже то». Выговаривая последние слова, она в упор смотрит на меня. По пути к бацу мы проходим мимо Эксли, научного центра в Уэслианском университете. Я опускаю глаза, завидев впереди Фелти и женщину-полицейского, которую я смутно помню. Она была здесь в ночь гробовщаги. Всем сочувствовала, раздавала бумажные платочки, и я тоже утирала слезы, которые лились ручьем. Слезы которую Салли сочла спектаклем, а я не стала ее разубеждать. Фелти смотрит на нас. Салли машет ему рукой, он колебнувшись машет в ответ. Нас двое, и мы еще гаже. Он не сводит с меня глаз, когда мы проходим мимо, ощупывает с ног до головы и целится взглядом мне в затылок, словно я мишень на стрельбище. Это твой долг перед ней. Еще до того, как эти слова появились на зеркале, их сказал мне Фелти. Мы приходим в числе последних. Народ стоит, сгрудившись вокруг только что вкопанного хилого деревца. Морщинистый коричневый ствол, жиденькая крона. У него нет шансов выстоять в этом мире шквальной жестокости, подобно девушке, в честь которой оно посажено. Мы становимся позади Лорен и Джоны. Они держатся за руки. Салли шепчет мне на ухо. В туалете надпись на зеркале. Я в полголоса отвечаю. «Знаю. Видела». «Что видела?» — интересуется Адриан. «Ничего». Говорю я слишком громко. Лорен и Джона косятся на нас через плечо. На другом краю круга Клара и Хантер пристально вглядываются в дерево, словно оно вот-вот само выкручивается и взлетит. Джемма уже промакивает глаза. В задних рядах я обнаруживаю Хэдли, которая говорит что-то хизер. За последние пару часов я не ответила ни на одну из их смс -ок. «Ты где? Что с тобой?» Если бы не начертанные помадой слова, ноги бы моей здесь не было. Здесь все только нас и обсуждают. Шепоток висит в воздухе, словно пыльца. Опущенные подбородки, косые взгляды из-под Как будто им больше поговорить не о чем. У них мужья, у них сногсшибательная внешность, у них блестящие карьеры — которые, кстати сказать, начались именно здесь. У Клары ученая степень, у Лили галерея в Сохо, у Доры роли на Бродвее, у Джема дружба со знаменитостями. У них все причесано и отшлифовано. Но никуда не делись когти, которые надо об кого-то точить. И я по-прежнему их любимая когтеточка. Играет мягкая музыка, что-то из классики. Волны подобных мелодий лились из флориных наушников, когда та занималась. Круг распадается, впуская Эллу. Эллу и еще одну девушку. Белокурые волосы, клетчатое платье, туфельки Мэри Джейн, красная помада на губах. Салли. Я инстинктивно вцепляюсь в ее руку, потому что падаю. Ноги не держат меня, и всю скопившуюся внутри ложь. Салли, это она. Это она. Это Флора.